Глава шестая. Дэд Рейс. Он был раздавлен морально и физически, и вместе с тем Егор испытал непередаваемое чувство облегчения. Он даже не мог злиться на конкретно поехавшего Жору за то, что тот увез с собой его оружие и припасы. Просто не осталось сил для этого. Собравшись силами, кряхтя от боли во всем теле, Егор поднялся с земли. Если он не желает отправиться на корм тварям, нужно пошевеливаться. Они отъехали от места, где погиб взвод Красков, всего-то на несколько километров. И не было ни единого повода думать, что монстры, преследовавшие их по пятам, не нагрянут в скором времени сюда и не пожелают перекусить аппетитным Егором. А значит, нужно по максимуму затруднить им эту задачу. Даже сейчас с окрестностей на шум двигателя уехавшего у Азика стягиваются медлительные свежеобращенные Повезло, что сбрендивший Жора не забрал у него пистолет, хоть какая-то призрачная защита. Впрочем, вспоминая волну монстров, от которой они оборонялись совсем недавно, Егор не тешил себя иллюзиями, что пистолет с десятком патронов способен его защитить. Разве что от самых слабых мутантов. Ну или пустить пулю себе в голову, осознав, что вот-вот обратишься. Дверь в дилерский центр открыта, но внутри было почти пусто. Единственная альтернативно живая душа – это вялая, явно совсем недавно обратившаяся пожилая уборщица, бессмысленно покачивающаяся в центре зала. Похоже, именно она и открыла двери, после чего потихоньку обратилась. И это хорошо. Если бы пришлось шуметь в попытках разбить закаленное стекло или искать другой путь, тратя драгоценное время, Егора просто задавят толпой и разорвут на части. Тюкнув в висок рукоятка пистолета, отключившуюся от реальности уборщицу, Егор перемотал ручки дверных половинок скотчем, который обнаружился на стойке администратора неподалеку, и вставил в них ножку стула. Серьезных тварей это не задержит, но свежих зомби вполне может притормозить. Насколько он успел заметить, они не страдают излишками интеллекта. Да и задерживаться тут надолго он не планирует. Внутри было пусто, тихо и светло. А еще тут было электричество. Лампы люминесцентной подсветки, софиты и LED-подсветка на подиуме с понтовитым корветом сияли, как новогодние гирлянды. Похоже, отключение электроэнергии затронуло далеко не все районы. А может, где-то тут просто работал генератор? Для него особой разницы не было. Притормозив у стенда с прайс-листами, Егор присвистнул, увидев ценник на эту сверкающую игрушку. Ему на такую машину, даже с его неплохой по столичным меркам зарплатой, придется копить несколько лет, причем сидя на хлебе и воде. Впрочем, так было до вчерашнего дня. Сегодня деньги не стоили ровным счетом ничего, ими можно разве что подтереться. Чемодан, набитый баксами, Егор с легкостью обменяет на оружие, патроны и еду. Правда, нет у него ни чемодана, ни еды, ни патронов. Хотя кое-что из этого списка вполне можно найти и здесь. Егор прошелся по гулкому, а главное абсолютно пустому, хорошо освещенному помещению, заставленному сверкающими лаком, хромом и никелем машинами, заглянул в отдел СТО и в находившийся тут же уголок отдела дополнительного оборудования. Здесь обнаружилась первая действительно полезная находка. На застекленной витрине стояла аптечка для автомобилистов. Причем не абы какая, а брендированная, в фирменном чехле с логотипом производителя. Оставалось надеяться, что изменения коснулись не только лишь одного внешнего вида, и что внутри витрины оригинал, а не муляж. Поковырявшись финкой в простецком замке, он вскрыл витрину, прихватил аптечку и фирменную кружку. Набрал в нее воды в кулере из клиентской зоны и угнездился на диване, там же принявшись за осмотр собственных повреждений. Пришлось прилично попотеть, обрабатывая перекисью из аптечки многочисленные ссадины и ушибы. Особенно досталось колену, оно жутко болело при ходьбе и ободранным в хлам рукам, плюс на боку обнаружился солидный ушиб с наливающейся густой синевой гематомой. В целом состояние можно оценить примерно на троечку с плюсом. Страшно представить себе его нынешнее самочувствие, если бы не вколотый ранее армейский анальгетик. А так он себя ощущал относительно сносно. Обработав раны, наложив повязки и эластичные бинты, где это было необходимо, Егор надел обратно свои лохмотья. Одежда серьезно пострадала, тут и там зияли прорехи и дыры. Она насквозь пропахла порохом, перепачкалась и местами пропиталась кровью, но заменить ее было попросту нечем. Впрочем, перспективы мрачного будущего пугали гораздо больше, чем рваная одежда. Пока он возился с ранами, к входной двери, привлечённые не то запахом, не то звуком, приковыляли несколько вялых ходячих, среди которых был один в форме охраны. Оружие у него, кроме внушительного фонаря на поясе, Егор не заметил, поэтому выходить наружу, рискуя зря, не стал. Наоборот, решил уйти в подсобку, чтобы не нервировать обращенных и не приманивать новых гостей. Здесь, похоже, располагалась зона для персонала. Небольшое помещение, разделенное на раздевалку и кухню. Первым делом он зашел в раздевалку. На вешалке висела потертая кожаная косуха из тех, какие любят носить байкеры, пришедшаяся ему в пору. Ее он немедленно приватизировал и напялил на себя. Неплохая защита и вполне себе удобная вещь. А вот штанов, к несчастью, найти не удалось». На кухне обнаружились чайник, микроволновка, настенный шкафчик с посудой и всякими мелочами типа чая, сахара и прочего, и небольшой холодильник. Сейчас все это, учитывая наличие электричества, стало практически манной небесной. В холодильнике дожидалась своего часа початая коробка с пиццей, два тетрапака с питьевым йогуртом и бутылка минеральной воды. Егор от души поблагодарил того человека, что оставил все это богатство внутри холодильника, пожелав ему выжить в творящемся вокруг кошмаре. После всех невзгод сегодняшнего дня, Желудок намекнул, что неплохо было бы в него чего-то закинуть, так что Егор разогрел пиццу, вскипятил чайник и предался чревоугодию. Срок годности йогуртов еще не истек, они пошли первыми. Потом настал черед пиццы с чаем. Когда голод более или менее был утолен, он прилег на небольшой кожаный диванчик и постарался расслабиться. После еды навалилась апатия и вялость. Хотелось просто взять и отключиться. Он чувствовал, как постепенно теряется концентрация, мысли расплывались. К тому же все сильнее болела голова даже на фоне дико нывших ссадин и ушибов, заработанных при последнем взрыве. И это, несмотря на конскую дозу обезболивающего. Состояние организма настораживало и даже пугало. Егору стало невыносимо страшно от того, что он может обратиться прямо здесь и сейчас, даже не успев этого осознать. И будет потрепанный зомби в рваных штанах и косухе ковылять по закрытому зданию, пока окончательно не умрет от голода. Эта мысль подействовала отрезляюще. Егор пока морально не готов согласиться на упокоение в этой огромной стеклянной коробке. Спору нет, какой-нибудь египетский фараон мог посчитать сие здание достойной собственного погребения могилой. Но Егор с ним вряд ли согласится. Он налил себе еще кружку с крепким кофе, взял из вазочки на столе печенье и конфеты, сделал хороший глоток. После попытался собраться с мыслями и предался размышлениям. А подумать было над чем. Нужно решить, что ему делать и куда податься. Пока что он единственный человек, который сохранил рассудок в творящемся вокруг зомби-апокалипсисе. Окружающие его люди либо обратились, либо умерли насильственной смертью. Так что стопроцентных гарантий, что они все поголовно в итоге обязательно должны были превратиться в зомби, пока нет. И это аргумент против того, чтобы опустить руки. Опять же, множество людей вокруг еще ночью превратились в ходячих, а он все еще на ногах и в своем уме. Но ведь были и другие, кто стал зомби совсем недавно. Может дело просто в какой-то индивидуальной сопротивляемости той заразе, что отнимает у человека разум? Может его организм просто борется дольше, чем у прочих? Опять же, его состояние явно указывает на то, что с ним далеко не все в порядке. И это не спишешь на сотрясение или стресс. С ним явно происходит что-то ненормальное. Организм буквально кричит об этом. И симптомов масса. И симптомы эти такие же, какие он наблюдал у людей, вскоре обратившихся. Головные боли, дикая жажда, рассеянное внимание, отдышка, потливость, вялость и апатия. Так что шансы, что он в итоге начнет урчать, довольно высоки. Ладно, размышлять об этом можно бесконечно. В конечном итоге, обратиться он или нет, не так уж и важно. Вряд ли он успеет это осмыслить, прежде чем начнет пускать слюни и клянчить мозги. Остается лишь действовать в надежде, что обращение ему не грозит. А раз так, ему нужно решить, что делать, чтобы выжить. И тут возникает целый ряд проблем. Он остался без припасов, практически без оружия, без транспорта, Да и состояние его, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Любая из тех кошмарных тварей, с которыми ему довелось столкнуться утром и которые, несомненно, направляются в сторону центра города прямо сейчас, с легкостью отправит его в страну вечной охоты. Значит, во-первых, ему нужно обзавестись всем вышеперечисленным из списка выживальщика, чтобы повысить свои шансы. А во-вторых, нужно решить, куда направиться. И вот эта задачка посложнее. В городе вскоре станет очень неуютно. Все вокруг заполонят толпы ходячих. Уже сейчас на улицах их до неприличия много. А сколько еще людей находится на грани превращения? Сколько зомби, просто пока не смогли найти выход из закрытых помещений? А ведь скоро по улицам пойдут своры и более развитых тварей. Еще несколько часов и выбраться из города станет весьма нетривиальной задачей. С другой стороны, а куда бежать? Егор еще не забыл тот нескончаемый поток мутантов, который валил, да и сейчас наверняка продолжает валить в город. Откуда они пришли? Что если за городом только толпы этих монстров и больше ничего? Хотя скоро их и в самом городе будет полным-полно, так что мыслить в таком ключе нерационально. В То, что военные смогут как-то стабилизировать ситуацию после всего, что ему довелось сегодня увидеть, он уже не верил. Слишком много мирного населения, слишком мало людей, способных держать оружие. А ведь военные точно так же подвержены зомбированию, как и обычные люди. Будь проблема только в обращенных, из ситуации еще был бы выход. Свежие ходячие довольно слабы и не блещут умом. Пусть их много, но популяцию зараженных постепенно можно было бы свести на нет регулярным отстрелом, карантинами и массовой выдачей оружия населению. Но вводя в уравнение тех мутантов, что сегодня ворвались в город, можно смело ставить крест на подобных начинаниях. Всего один монстр, вроде того, что уничтожил БТР на эстакаде, может сравнять с Землей целую роту, а то и больше. Да о чем говорить? Его даже крупнокалиберный пулемет не взял, а взрывы ракет лишь оторвали конечность. Он всего за несколько секунд покромсал взвод солдат вместе с приданными средствами усиления. И если бы не огонь с вертолета и подрыв чертовски мощного фугаса, спокойно пошел бы дальше. И чем прикажете его убивать? Танком, что ли? Так он ведь не будет смирно дожидаться, пока его пристрелят. Скорость этой твари на охренительно высоком уровне. Нет, даже небольшая компания таких ребят может уничтожить под корень, неподготовленную армию какого-нибудь небольшого государства. И если таких монстров в наступающей армии мутантов хотя бы несколько штук, оборона Москвы обречена. Защитники просто не готовы к такой угрозе, ей нечего противопоставить. Значит, сейчас для Егора единственный способ выжить заключается в том, чтобы разжиться припасами, оружием и затаиться в недоступном для монстров месте. И в голову приходит лишь одна мысль – засесть на воде. Эти мутанты не выглядят хорошо адаптированными к плаванию, скорее наоборот. Это, конечно, просто догадка. Может, они, как те ящерицы-василиски, могут бегать по поверхности воды или, например, задерживать дыхание на несколько часов, путешествуя по дну. Но других идей у него сейчас нет. Плюс Егор не забыл слов покойного младшего лейтенанта Сергея Краскова о том, что на востоке протекает большая река. Откуда она там взялась, это отдельный вопрос, но отсюда есть логичный и вполне очевидный вывод. Чтобы выжить, ему нужно добраться до воды и разжиться средством перемещения по ней. Осталось решить, как это сделать. Дороги перекрыты. Где-то растущими толпами зомби, где-то стаями серьезных монстров, где-то потихоньку сходившими с ума военными». И неизвестно еще, что из этого хуже. Если в городе, возможно, он еще сможет некоторое время передвигаться на машине, то в пригород на ней уже точно не сунешься. Там уже наверняка все кишмяки шит развитыми тварями. Его там просто-напросто сожрут вместе с колесами и не подавятся. Значит, до воды ему нужно добраться кратчайшим путем, не выезжая на окраины города. Напрашивается вывод, что в этом ему могут помочь воды Москвы-реки. Она должна, просто обязана, соединяться с неизвестным водоемом, появившимся из ниоткуда. А даже если и нет, поможет ему беспрепятственно покинуть город. Основная проблема заключается в том, где найти подходящее плавсредство. В Москве есть масса различных пристаней, яхт-клубов и прочего, но все они располагаются за чертой города. Внутри него река – это просто втиснутый в бетонные берега поток. Можно, конечно, отыскать по пути какой-нибудь рыболовный или специализированный магазин и прихватить там надувную лодку, а то и мотор к ней. Но это дополнительное время в пути и риск. А Егор за прошедшие сутки уже устал от непрерывного экстрима и без того он себе всю шкуру попортил. К тому же он кожей ощущал, как стремительно утекает время. Интуиция ему подсказывает, предстоящий рывок вряд ли будет простым, не стоит его усложнять сверхмеры. А значит, ему нужно готовое решение на минимальном расстоянии. Если подумать, в голову приходит лишь одно место. Он бывал там однажды, когда их исполнительный директор организовал коллективу корпоратив на свежем воздухе. Если точнее, арендовал теплоход, причем не просто теплоход, а колесную лоханку – Такой закос аля «Дикий Запад». Это двухпалубная посудина, по сути своей, плавучий ресторан, хорошо запомнилась ему, потому что отдых в тот раз удался на славу. А еще он хорошо запомнил, что у пристани, где стояло это чудо кораблестроения, находилась целая куча катеров, кораблей и лодок самого разного тоннажа. И приличных, и поменьше, и самых обычных суденышек с навесными лодочными моторами. Там даже была плавучая спасательно-поисковая станция, если ему не изменяет память. Он с гарантией найдет там себе подходящую лодку для побега из погружающегося все глубже в ад города. В итоге ему осталось лишь найти машину и добраться до Кажуховской бухты. Вот с этим проблем как раз таки нет. Вокруг куча новеньких автомобилей, нужно только заправить их и найти ключи. Решив, что отдых пора прекращать, Егор отправился на поиски. Топливо вскоре обнаружилось на ремзоне, которая примыкала к посту СТО. Там ему почти сразу на глаза попались канистры с бензином и дистопливом, и подвернулся под руку тяжеловесный ключ-баллонник. В свете происходящего вокруг не самый плохой выбор. Его вполне можно использовать как оружие против свежих обращенных. От автомобилей, что стояли в салоне, ключи нашлись быстро. Железная коробка со смешным навесным замком говорила сама за себя. Балонник легко справился с хлипкими проушинами. А вот с выбором тачки вышла загвоздка. Он изначально хотел взять внедорожник, это был очевидный выбор, за счет лучшей проходимости, дорожного просвета, полного привода и дикого количества лошадей под капотом. Короче говоря, из всего ассортимента такая машина больше всего подходила для поездки по зачумленному зомби-городу. Но тут встала непреодолимая преграда. Тачка стояла в самом дальнем конце шоурума, и вынуть ее оттуда для Егора не представлялось возможным. Пришлось бы перегонять минимум шесть других машин, ведь места в салоне для этих целей не так уж и много, несмотря на кажущийся простор помещения. Наверняка для местного техника перестановка этих машин была тем еще геморроем. Если выгонять мешающиеся автомобили на улицу, Это станет фактором привлечения, и кто знает, кто или что может прибежать на рык нехилого мотора. Там и без того привлеченных его телодвижениями зомби собралась целая очередь, которая все прибывает. Еще был вариант взять машину с тест-драйва. Вон они стоят редком прямо перед салоном, садись и поезжай. Но тут все уперлось в поиск ключей. Их хранили где-то в другом месте, не там, где лежали ключи от машин с выставки. Егор по три раза оползал дилерский центр, заглянул в каждый угол, но так ничего и не нашел. В итоге он плюнул на поиски, его выбор пал на желтый спорткар, широко известный благодаря одному голливудскому блокбастеру про гигантских роботов из космоса, который стоял ближе всех к выезду из здания. Егор проверил заряд аккумулятора, залил бензин под пробку, закинул в багажник две канистры с бензином и солярой. В салоне будет попахивать, но это можно пережить. Кто знает, какой поворот примут события, нужно постараться быть готовым ко всему. Напоследок он принес из зоны сервиса несколько канистр с машинным маслом и окатил им сияющую машинку сверху донизу. Выглядеть она, конечно, сразу же стала похуже, но зато лишние мертвячие лапки не смогут цепляться за скользкие поверхности. Перед отъездом разломал автомат с напитками, взял оттуда несколько бутылок минералки и пять банок энергетика. Залил в себя почти два литра воды, чтобы хоть чуточку приглушить иссушающую жажду, которая безостановочно мучила его все последние сутки. Следом высосал две банки с энергетической смесью. Кофеин и таурин, а также высокое содержание сахара в этом ядреном напитке, помогут ему взбодриться и не терять концентрацию в пути. А ему это сейчас очень нужно. последний час он ощущал себя так, словно действовал не сам, а наблюдал за собой со стороны, будто фильм смотрел. Головные боли и боли от ссадин и ушибов отошли на второй план после инъекции анальгетика из армейской аптечки Жоры. Но имелась и другая проблема. Ему постоянно приходилось прилагать усилия, чтобы сохранять фокусировку, внимание словно размывалось, размазывалось тонким слоем. Это может сыграть с ним в дороге очень паршивую шутку, так что Егор как мог постарался нивелировать эту проблему, свести ее на нет. Да и вообще, запас воды и энергетика может пригодиться впоследствии. Пока ковырялся, перед центром успела собраться целая толпа поддержки. Постепенно растущая толпа зараженных в разной степени вялости, которые подтянулись к зданию и колотили ладонями по стеклу, размазывая грязь и кровь, подвывая себе в унисон десятками урчащих глоток. И это не очень хорошо, кто знает, кого еще эти призывные звуки могут приманить к салону. Поэтому затягивать прощание с уютным дилерским центром смысла не было. Оглядевшись и решив, что тут больше делать нечего, Егор поднял роль ставень, аккуратно вырулил из стеклянной коробки и, поддав газку, раскидал капотом бросившихся в его сторону обращенных, словно кегли. «Ну давай, Бамблби, не подведи, прогулка предстоит насыщенная, лишь бы от впечатлений по дороге не откинуться». Машина лишь взрыкнула мотором в ответ и рванула по шоссе. Он успел. Как видно, монстрячий вал, ворвавшийся в пригород сплошным потоком, начал разливаться по площади, захватывая жилые кварталы, и скорость его снизилась. Так что желтый, симпатичный автомобильчик успел проскочить в центр перед волной смерти. Можно было немного расслабиться, теперь у него есть небольшой запас по времени. Егор позволил себе отвлечься, чтобы хоть чуть-чуть сбросить ужасное нервное напряжение. Он отвлекся на свой новый автомобиль, наслаждался его управляемостью и мягким ходом, уверенной динамикой и басовитой работой движка когда еще у него будет возможность прокатиться на чем-то подобном, да еще и в условиях зомби-апокалипсиса. Он где-то читал, что раньше машины этой маститой модели поставляли в Россию и с более объемистыми до 7 литров движками на 300, 600 и даже 800 лошадей под капотом. Но мировой экономический кризис и спад покупаемости сделал свое дело – Теперь производитель поставлял на отечественный рынок только машины с более скромными двухлитровыми движками на 240 лошадей. Эконом-вариант для любителей понтов. Ага. Именно такая машинка ему и попалась. Но Егора, не слишком избалованного мощными движками и фаршированными начинкой автомобилями, все более чем устраивало. Будь у него повыше дорожный просвет, он был бы просто счастлив. Машина, сытая урча новеньким движком, ускорялась так резко, что перегрузка вдавливала тело в ортопедическое сиденье, обтянутое качественной тонкой кожей. Разве что с коробкой автоматом вышло подружиться далеко не сразу. Что поделать? Егор больше привык гонять на механике. Приятный сюрприз ждал его буквально через пару километров после выезда из дилерского центра. Его бывший попутчик, снайпер Жора, уехал недалеко. Уазик лопа в лоб столкнулся с массивным импортным внедорожником. Его водитель, пытаясь уйти от столкновения, успел немного вывернуть руль, но полностью избежать аварии не вышло. В итоге машину занесло и вышвырнуло с трассы, она догорала на обочине. Жора же, поскольку в козлике не предусмотрены ни подушки безопасности, ни ремни, от столкновения вылетел через лобовое стекло и сейчас лежал на асфальте. Когда Егор притормозил рядом, жертва ДТП радостно заурчала в ответ и поползла в его сторону, загребая сломанными ногами. Он был прав. Снайпер на момент расставания был уже на грани обращения и начал чудить. Повезло, что вообще его не пристрелил. Егор забрал из салона серьезно пострадавшего армейского внедорожника свой рюкзак и дробовик, а заодно прихватил и у корот снайпера зацепившийся ремнем за ручник. Правда, к нему не было запасных магазинов, но тут уж ничего не поделать. Хотел уже добить невезучего бойца, но краем глаза увидел, как в его сторону бодро скачет прилично развитая тварь. Рванул с места на полную, закинул в салон свой хабар и утопил педаль газа в пол, оставив после себя облако дыма от перегретой резины. Заодно переехал то, что осталось от Жоры. Машина подпрыгнула на теле, проскрежетала под днищем, но вроде обошлось. В зеркале заднего вида было заметно, что зомби перестал шевелиться после наезда, так что будем считать, что он упокоился навечно. Пусть они и некрасиво расстались, все же Егор не испытывал к Жоре негативных чувств. Как-никак снайпер этим утром предупредил взвод о приближении тварей, чем спас от ужасной смерти многих людей. Правда, насколько это им помогло – спорный вопрос. Мутант пытался гнаться за автомобилем, но шустрый спорткар, легко и непринужденно разогнавшийся по шоссе до 150 км, быстро оставил его позади. Правда, постоянно такую скорость удерживать не получалось. На трассе, там и тут встречались пробки и аварии, кое-где вообще все было забито наглухо и приходилось съезжать и искать обходные дороги. Но теперь гайцов уже всех сожрали, а светофоры вовсе работают лишь местами. Поэтому ПДД по можно было пренебрегать. Чем Егор и занимался: срезал через сплошные линии, выезжал навстречу, выруливал из пробок через тротуары и велосипедные дорожки. В одном месте даже проехал через парк. Нужно было лишь следить за высотой препятствий, чтобы не сесть на днище. Пару раз машина даже цепляла что-то при съезде с бордюров и на лежачих полицейских внизу грохотала. Но Егору было все равно. Машина на ходу, руля слушается. Датчики в порядке, остальное его мало волновало. Москва задыхалась, судорожно корчась в преддверии гибели. Мрачная панорама погибающего города давила на психику. Валявшиеся тут и там обглоданные трупы, расплющенные, сгоревшие и раскуроченные машины, заляпанные кровью кареты скорой помощи и полицейские экипажи, пулевые отметины на стенах домов, в окнах и витринах магазинов, Дымы разгоравшихся пожаров, пачкающих голубое небо черными кляксами. Толпы ковыляющих зомби, которые становились все гуще по мере приближения к центру. Егор любил Москву, несмотря на все ее недостатки. И сейчас ему было больно видеть родной город в таком состоянии. Машин на улицах города было не слишком много. Нет, навстречу постоянно попадались движущиеся автомобили. Одиночки, целыми или почти целыми семьями группами, все, кому еще повезло не обратиться и не быть сожирными, бежали из города. Бедняги и не подозревали, что бросаются из огня до полымя, отправляясь прямиком в пасть жуткой смерти. И спасти их никак не получится. Егор еще не забыл, чем закончилась его совместная поездка со снайпером. Так что он старался объезжать стороной все встречные машины, не давая им шанса столкнуться с его машиной, и оставить без колес, а то и вовсе лишить жизни. И напуганные происходящим люди делали то же самое. Как видно, резко начавшееся ночью обращение застало людей врасплох. Поэтому паника и массовый исход просто не успели начаться, прежде чем зомби заполонили все вокруг, после чего просто сожрали тех, кто обратиться еще не успел. По этой причине ехать по городу было относительно просто – Здесь уже было заметно, что власти пытались что-то сделать. Всюду мелькали брошенные машины полиции, стояли буханки и уралы с эмблемами МЧС. Но в конечном счете, когда зомби вокруг стало слишком много, эвакуация загнулась сама по себе. Да и некуда эвакуироваться, за городом твари. А те, кого только что вызвалили из лап обращенных, сами могли заурчать спустя несколько минут и напасть на своих же спасителей. В результате все закончилось тем, что и спасатели, и спасенные обратились, и теперь вяло брели куда-то по улицам и тротуарам. И эти толпы ходячих дико раздражали и напрягали. Они перегораживали проезжую часть, бросались под колеса, пытались зацепиться за машину, а по мере приближения к центру столицы их становилось все больше и больше. Но благодаря хитрости Егора поверхность капота и крыши машины, которая и без того изначально обладала покатым дизайном, сейчас стала еще и скользкой, словно подтаявший кусочек льда. За счет этого ему удавалось избегать проблем. Все, что от него требовалось, держать высокую скорость и не въезжать в слишком плотное скопление бывших людей. Одиночки же отлетали от бампера, как мячики. Правда, на поверхности машины появлялось все больше вмятин, Она пачкалась кровью, а закаленное лобовое стекло начало покрываться сеткой трещин. Но машину не придется выставлять на продажу, так что ему было плевать на ее внешний вид. От нее требовалось лишь довести его до точки назначения, а потом хоть трава не расти. Первые проблемы случились перед развязкой на шоссе энтузиастов и третьим транспортным кольцом. Здесь тоже засели вояки, и в этот раз кордон не был таким благожелательным. Пулеметчик открыл огонь с предельной дистанции. Трассеры замелькали над крышей. Егор утопил педаль газа в пол и нырнул во дворы с левой стороны трассы. Обделался легким испугом, как говорится, заработав всего парочку попаданий в корпус машины, да лишился правого зеркала заднего вида. Похоже, у местного контингента военных тоже начались серьезные проблемы, раз они открыли огонь безо всяких разбирательств. Как бы там ни было, это дало ясно понять. От вояк надо держаться подальше. Как, впрочем, и от крупных транспортных узлов, на которых они могли обосноваться. А еще его все больше и больше напрягали мелькающие там и тут туши развитых мутантов. Их было немного на фоне толп зомби, но они почти постоянно мозолили глаза, преследовали желтую машинку в надежде перекусить водителям. К тому же, серьезные твари были несравненно более опасны, он это знал по своему опыту. И он старался уходить в отрыв на максимально возможной скорости. Как бы там ни было, довольно скоро Егору все же пришлось приумножить этот не самый приятный опыт. Выезжая из зажатой между сталинками довольно узкой улицы, когда пытался объехать десятой дорогой очередную транспортную развязку, Он увидел, как на перерез машине мчится очередной бабуин. Не слишком сильно изменившийся на фоне других, но внушительный и чертовски пугающий, как и все его собратья. Егор надавил на газ и вильнул в сторону приближавшегося монстра. Тот явно не ожидал от водителя такого маневра. Левое крыло ударило его по ногам, он перекатился через капот, проскрежетав когтями по лобовому стеклу. Оно было слишком скользким, Бабуен не смог зацепиться, кувыркнувшись на асфальт. Егор почувствовал облегчение, но, как оказалось, рано. Пока он любовался накатившегося по асфальту монстра, слева на машину налетел следующий мутант. Он даже не успел толком ничего понять, как огромная когтистая лапа прямо на ходу подцепила левую пассажирскую дверь, словно консервный нож, и под аккомпанемент визга раздираемого металла Рывком выдернула ее из креплений. Машина вильнула в сторону, и из-за этого рывка едва не впечаталась капотом в столб на обочине. Егор в последний момент избежал столкновения, но опасность никуда не делась. Узкая дорога, заставленная припаркованными машинами, не давала возможности взять разгон. Избавившийся от мешавшей ему двери здоровенный мутант, цокая копытами по асфальту, рывками приближался слева, явно намереваясь лишить машину водителя. И теперь его от Егора ничего не отделяло, нужно лишь протянуть когтистую лапу. Голова монстра, из-за нашлепок и щитков, больше походившая на костяной колун, поравнялась с автомобилем, оказавшись всего в нескольких метрах от него. У корот в правой руке заколотился, захлебываясь, длинный на весь магазин очередью. Пули крошили защиту на голове урода, с визгом рикошетили от нее. Рвали кожу на плечах и спине. Несерьезного для таких целей калибра не хватило, чтобы убить монстра, но от множества попаданий того повело в сторону, и он, потеряв равновесие, с лязгом врезался в припаркованную на обочине газель. Удар, похоже, оглушил монстра, и тот прекратил преследование. Егор зашвырнул ставший бесполезным автомат на заднее сиденье и схватился за руль обеими руками, и вовремя. Прямо по курсу нарисовалось очередное порождение ночного кошмара, пугающе похожего на тварь, уничтожившую взвод солдат на эстакаде. И эта зверюга как раз задрала свои лапищи вверх, явно планируя припечатать ими проезжающий мимо спорткупе. Утопленная в ужасе до упора педаль акселератора и вывернутый руль спасли автомобили его водителя от незавидной участи – разминувшись с живыми кувалдами на считанные сантиметры. Мотор взвыл на максимальных оборотах. Машина с громким треском снесла часть стеклянной остановки на обочине, подскочив вверх, словно дикая кошка, в обломков конструкции, осколков стекла и собственной обшивки. Взмыли клубы белесого пара из пробитого радиатора, заслоняя обзор. Машина, легаясь, словно необъезженная лошадь, перескочила через тротуар и газон, оказавшись на асфальте внутреннего двора, но хода не потеряла. В подвеске слева что-то хрустело, но автомобиль слушался руля, дико рыча движком, продолжал набирать скорость и уносил Егора подальше от лап материализовавшейся кошмарной смерти, скачущей по пятам за ним. Из-за клубов пара, вырывающегося из-под покореженного капота, впереди почти ничего не было видно. Машина несколько раз подряд протаранила вялых ходячих, но все это было неважно. В зеркале Егор видел, как позади него, в какой-то сотне метров, приземисто мчится живой танк, явно настроившийся им позавтракать. Разрыв постепенно увеличивался, но сколько еще протянет серьезно пострадавший автомобиль. Стоит ему заглохнуть, и водителя ждет незавидная судьба. Он гнал дворами во весь опор, педаль газа уперлась в ограничитель, но преследователь и не думал сдаваться. И самое паршивое Егор похоже на каркал. Звук работы мотора изменился, вместо басовитого рыка теперь слышались хлопки и чихи, обороты медленно стали падать. Было от чего прийти в отчаяние. Слева мелькнула очередная многоэтажка, на торце которой виднелась вывеска. В последнем припадке отчаяния Егор направил машину к ней, снова перепрыгнув через газон и сбив изуродованным бампером урну. Машина на скорости влетела на лестницу, ведущую вниз в полуподвальное помещение, и врезалась в застекленные двери. Голова мотнулась вперед с дурной силой, впечатавшись в сработавшую подушку безопасности. Оглушенный, кашляя как припадочный, Егор на секунду потерял всякое понимание, где находится, но потом заорал, словно его начали резать на куски. В салоне резко запахло бензином. Он вспомнил, что позади него лежат две канистры с горючим, которые явно начали протекать после столкновения. На ощупь, почти ничего перед собой не видя, он потянулся за дробовиком, но тут же передумал стрелять. «Сейчас для воспламенения паров бензина достаточно маленькой искры», и он моментально превратится в зажаристый румяный шашлык. Рванув рукоятку ножа, пропорол белый куль подушки. Торопясь изо всех сил, Егор вцепился в рюкзак и ружье, извернулся, налегая плечом на растрескавшееся и державшееся на честном слове лобовое стекло. Толстая кожа косухи защитила от порезов. Навалившись раз и другой, он выкатился из помятого автомобиля. При этом ударился об металлический каркас пострадавших входных дверей левой рукой так, что взвыл от боли. Но все же смог ввалиться в помещение, засыпанное обломками стекла и обшивки машины отполз от входа. Вывеска, привлекшая его внимание с надписью «Удачный», оправдала ожидания. Тут и вправду находился магазин, торгующий инвентарем для сада и огорода. Вход в помещение на нулевом этаже оказался слишком узким, и это его спасло. Дико озираясь в поисках спасения, он уцепился взглядом за полку с растворителями, схватил судорожно-стеклянную бутылку с уайт-спиритом, рывком сорвал с нее пробку. Пошарил взглядом вокруг в поисках подходящей затычки, увидел рабочие рукавицы верхонки, окатил их жидкостью. Неаккуратно в дикой спешке затолкал ткань в горлышко, зашарил по карманам. В этот момент сверху раздался скрежет металла, кошмарная лапа с серпами когтей втиснулась в дверной проем и зашарила по полу в какой-то паре метров от него, царапая керамическую плитку. Монстр наверху урчал, словно трактор. Он напирал всей своей массой, стараясь протиснуться в узкий проход. Он был слишком массивным для этого, к тому же ему мешал покореженный остов несчастного спорткара, Но сверхпрочные шипы и гребни хитиновой брони работали как бур, дробя бетон стен и сминая металл. Тварь постепенно все глубже протискивала тело внутрь. Егор осознал, что жить ему осталось всего ничего. Бетон крошился, словно пенопласт. Еще немного, и уродливое создание окажется внутри. Трясущиеся руки никак не могли высечь огонь из дешевой китайской зажигалки, пока, наконец, пропитанная керосиновой смесью ткань не вспыхнула. Бутылка с рзац-коктейлем молотого, кувыркаясь в воздухе и разбрызгивая капли горящей жидкости, ударилась о движок раздавленного и смятого автомобиля, еще час назад являвшегося гордостью автопрома США. Звон стекла, легкий хлопок, вспыхнуло прозрачное, почти невидимое пламя, а следом грохнуло уже серьезно, закладывая уши, взорвались бензиновые пары, полыхнуло топливо в канистрах в багажнике и почти полном бензобаке. Живой шипастый танк, еще секунду назад урчавший в предвкушении, сейчас истошно взвыл, стараясь вырваться из огненной ловушки, в которую сам себя изогнал. По подвальному помещению прокатилась волна жара, затрещали волосы на голове, стало тяжело дышать. Рука нашарила дробовик, Он навел мушку на громадную, закованную в черный хитин, угловатую тушу, бесившуюся в пламени, и начал раз за разом давить на спуск. Дробовик извергал снопы дыма и огня, болезненно толкая отдачей в плечо. Латунные подкалиберные пули плющились о броню, словно фруктовое желе, не нанося абсолютно никакого видимого урона. Монстр только мотал головой от ударов и яростно визжал, корчась от жара. Ему приходилось не сладко, но вряд ли этого хватит, чтобы спалить его дотла. Егор с тоской понял, что как только пламя спадет, покалеченный, но еще живой монстр ворвется внутрь. А сам он после всех сегодняшних невзгод и сумятиц больше напоминает отбивную, которая едва может самостоятельно двигаться. Так ему больше и нечего противопоставить своему противнику. Не подвернулось как-то по пути лишнего гранатомета. К его Егора несчастью. Ну и хрена ли ты тут забыл, страхолюдина, другого места что ли не нашел? Черт окаянный. Что-грохнуло, Что-то закладывая уши, мощно сверкнуло, в глазах заплясали солнечные зайчики, словно он посмотрел на вспышку электросварки, в воздухе запахло сжеными волосами, озоном и оплавленным металлом. Слезящимися глазами сквозь пятна засветки на сетчатке. Егор увидел, как мимо него прошел некто в долгополом замызганном плаще. Он изо всех сил вглядывался в силуэт человека, который безо всякого страха подошел к застрявшему и почему-то сейчас прекратившему свою разрушительную возню чудовищу. «Вон о какую ряху наел, обормот! И дался тебе этот дохляк! Шкуру себе только подпалил, да и все! Мог бы еще жить, дожить, если бы сюда не сунулся!» «Но теперь все, извиняй, отбегал ты, братец, свое!» Незнакомец приблизился к валявшемуся на пятой точке Егору и сильным рывком поставил его на ноги. «Пуколку свою держи, пригодится сейчас!» и сунул ему в руки дробовик, более ничего не объясняя. Он подтащил его, вяло упирающегося в упор к закатившему глаза и слабо подергивающемуся в огне чудищу. Брошенная Егором бутылка с керосином прогорела, Голова и торс монстра теперь просто слегка дымились, а вот задняя часть автомобиля, где находился бензобак и канистры, все больше разгоралась. Из подвала пошла серьезная тяга. Столб пламени взметнулся из дверей магазинчика наружу, поджаривая пятки бессознательному мутанту. Неизвестный ткнул пальцем в округлый выпуклый нарост на затылке твари. Тот располагался под огромным треугольным выростом, который прикрывал его как навес. Нарост больше всего напоминал сегментированную костяную половинку шара, смахивающую по своей структуре на головку чеснока или очищенный апельсин. Правда, размер у него был ничуть не меньше, чем у половинки волейбольного мяча. «Стреляй в самую маковку, тут у них слабина. От любого тычка в это место любой из их братьев сразу скисает. Только осторожно, а то внутренности повредишь, а нам они еще потребуются». Утратив всякую надежду на понимание происходящего, щурясь от дыма и копоти, Егор дослал в патронник один из последних патронов, навел ружье на макушку непонятного выроста и спустил курок. Грохнул выстрел, пуля сорвала верхушку нароста наружу выплеснулось немного какой-то оранжевой массы. Огромный мутант издал натужный вздох, содрогнулся всей своей немаленькой тушей и вытянулся. То, что теперь он окончательно умер, уже не вызывало сомнений. Обессиливший Егор, вымотанный до самого последнего предела, прислонил ружье к стене и опустился на пол прямо рядом с дымящимся ужасным трупом.